Ну что будем делать? спросил Райдон. Классный парень этот Райдон. Нравится он мне, уж не знаю чем. «Черт его знает, ответил я. Может, фильм какой посмотрим? Свой КПК я всегда ношу с собой, а в интернете, который и в этом мире называется также, всегда можно найти что посмотреть. Да ну его. Пойдем лучше с девчонками познакомимся. Это с которыми? Он с теми, махнул он рукой. Ну, прям даже не знаю. Я же этот, пощелкал я пальцами плебей, ни родни, ни денег. О чем мне с ними говорить? Против девушек я ничего не имел, но школьниц мне и соседских хватало. для таких знакомств нужно сначала обстановку промониторить, узнать, что к чему, а уж потом эти знакомиться. И это, кстати говоря, касается всех девушек, а не только богатеньких. Правда, конечно, когда есть такая возможность, вот как сейчас, например. Ой, да ладно тебе. Мы ведь только представимся, обозначим, так сказать, свое присутствие и всё. А для более тесного знакомства ты прав, спешить не стоит. Насчет всего остального забей. Что они, не люди, что ли? Девчонки где угодно, девчонки, в любой социальной среде. Эх, до чего докатился, меня учит знакомству с противоположным полом шестнадцатилетний пацан. Тем не менее, что-то мне говорит, что конкретно эти особы пошлют нас далеко и надолго. У меня и вправду было такое чувство. Ну ладно, тогда пойдем к тем. Вновь махнул он рукой. Слушай, да ты прям девичий маньяк. И вовсе не маньяк, обычный парень смутился он. Обычные парень, вон, сидят в карты играют. А ты в первый же учебный день на школьниц бросаешься. Так весна же, отбивался он, гормоны и все такое. Гормоны это, да, — протянул я. Гормоны вещь вполне естественная. Ты главное меняй, меня ими не забрызгай. Ну вот так перебрасывай шутками и подколками, лазая по интернету, мы дождались звонка об окончании урока. А выйдя из класса на перемену, я выяснил, что шина в своем неуемном характере сломала мой MP3 плеер. Что это у тебя? Райдан смотрел на плеер, лежащий у меня на ладони. Как ты его так? Да есть тут одна особа, любящая распускать руки, сказал я с грустью. Лет шесть меня колотило, но до сих пор ни разу ничего не ломало. Ну, все когда-нибудь бывает первый раз. Похлопал он меня по плечу. И что за особо? особа? Коямашина. И пойдем уже, до церемонии осталось не так уж много. Просидев второй урок, мы стояли у класса, намереваясь идти в актовый зал на церемонию открытия. Ну вот, а я так рассчитывал на плеер на церемонии. Коямашина? Ты знаком с Коямашиной? А что, она такая знаменитость? Что ты так удивляешься? Чёрт, да она считается сильнейшим подростком Японии. Самый молодой учитель за последние лет тридцать, наверное. И ты вот так просто говоришь, что тебя шесть лет бьет гений клана Кояма? Что, черт, черт, черт, черт, Гений клана Кояма? Переспросил я осторожно. А ты думал, этот клан вообще богат на гениев? Говорят, их глава Кояма Кента тоже стал учителем лет в 16. Так что общественность считает, что Куяма шина, как и её дед, получит виртуоза лет 30. чисто для справки, если кто не знает, виртуоз это высочайший ранг в боевых искусствах. Таких людей максимум 500 на те миллиарды, что живут в этом мире, и они, вы уж мне поверьте, настоящие монстры. Впрочем, меня сейчас занимают совсем не шины и не ее ранги и умения. Ну вот только обдумывать это надо в более спокойной обстановке, дома, например. прикольно. Виртуоз это круто, ответил я задумчиво. Слушай, это получается, что ты шесть лет знаком с кое-какой машиной? Опа, он что, только сейчас это понял? Вообще-то я знаком с ней всю свою жизнь, вторую, по крайней мере. Она, если что, моя соседка. Ты сосед? Ты завис, парень, повезло же тебе, выдохнул он. Повезло? Он что, сейчас сказал повезло? Я покачал головой, вот дурак человек. Ну что это ты головой машешь? Ничего, пойдем лучше, а то и правда опоздаем. Спросив у незнакомого второкурсника дорогу в актовый зал, мы направили свои стопы на церемонию открытия. Сама церемония была стандартным мероприятием, проводимым всеми школами, по крайней мере, в средней школе именно так я встречал каждый учебный год. Всех учеников выстраивали по классам в актовом зале. А в менее обеспеченных школах в спортзале и заставляли выслушивать иногда по нескольку часов нудные речи директора и учителей. Примерно во второй половине этого действа ученикам начинали выдавать более информативные вещи, касающиеся школы. Именно тогда я узнал про некий ежегодный турнир, который начнется не в начале второго триместра, а в конце первого. А потом выступили президент школьного совета и один из новичков этого года. Президент всех стращал, а новичок агитировал прилежно учиться. Напомнив всем, что участие в школьных клубах обязательно, президент сообщил, что после церемонии клубы будут устраивать презентации, которые он настоятельно рекомендует посетить. Наконец, подведя итог всему этому словоблудию, директор пожелал ученикам удачи в новом учебном году и, закончив церемонию, всех отпустил. Но, по-видимому, этот день задался целью расплавить мне мозг. И данная церемония входила в его великий план, ибо ничем иным я не могу объяснить то, что директором этой школы оказался старик Кента, глава клана Кояма и мой сосед. Да, слушай, Ухаяси-кун, ты не в курсе, как зовут нашего директора, спросил я. Только что закончилась церемония открытия, и мы с Райданом, выйдя во внутренний двор, стояли у самого выхода. Э, -э, э, парень смотрел на меня удивленно подозрительным взглядом. Куяма Кента? Странно, что ты не знаешь этого, будучи их соседом. Ну да, ну да, Куяма Кента, пробормотал я задумчиво. Я, видишь ли, даже не подозревал, что он директор Докисюру. Так что была надежда, что он мне померещился. Надежда? спросил удивленно брюнет. А, не обращай внимания. У меня с семейством Куяма немного запутанные отношения. Ясно. Ты лучше скажи, что сейчас делать будешь. Домой пойдешь или еще по школе побродим? Да что здесь интересного-то может быть? А если что и есть, со временем все равно увидим. Сакурай-кун, ты не забыл, что вступление в школьный клуб обязательно? А сегодня как раз представление клубов. Надо бы пройтись, присмотреться. Клубы. мое лицо И Как я мог забыть? Легкое недовольство само собой появилось в голосе. Я не был против школьных клубов, они мне были не интересны. Я их просто игнорировал. Но в Докисиуро это дело являлось обязательным. И именно поэтому меня раздражало. Тем нескольким часам ежедневно, которые займет клубная деятельность, я мог бы найти более рациональное применение. «Судя по твоему лицу ты не горишь желанием вступать куда-либо", хмыкнув, сказал Райтон. "Есть причины или просто лень?" Понимаешь, не то, чтобы я считал подобную затею бессмысленной, ну совсем наоборот. Но у меня и без того есть, чем заняться. Поэтому мне просто жаль тратить в свое время на школьный клуб. понимаю. В таком случае тебе надо выбрать что-нибудь, он пощелкал пальцами, необычное. В этой школе, если и не все, то очень многие клубы принимают активное участие в соревнованиях, выставках, презентациях. В докисюру клубам всеми силами помогают в этом. Так что тебе надо выбрать такой, у которого просто нет возможности куда-нибудь поехать и где-нибудь выступить. Ну что-нибудь вроде, ну, я не знаю, клуба оккультных наук. Да ну нафиг, неужто и такое есть? Да откуда же мне знать? Может, и есть. Это я так, для примера. Ну или может найдешь клуб, где разрешено минимальное участие. В любом случае надо смотреть. Ну что ж, тогда пойдем, Смотри, прервала меня девчонка, которая пробегая мимо, врезалась мне в плечо. От толчка ее развернуло на 180 градусов, остановившись, она оказалась лицом к лицу с нами, и физиономия у нее была довольно-таки удивлённая. Чего бы это? Хотя прежде всего в глаза бросается не выражение ее лица, а волосы. Зеленые волосы, острый подбородок, курносый носик, аккуратные губки изумрудного цвета глаза, красивая в целом внешность, но это её зелёные непотребщина на голове, собранная в два длинных хвоста, нехило раздражает глаз ят отвлекает от всего остального. Но вот удивление на ее лице ушло, и на смену ему пришло раздражение. Ты что, гадёныш, совсем страх потерял? Посреди дороги стоять. Тут вообще-то люди ходят. Я поднял брови в удивлении и демонстративно огляделся. Мы с Райдом стояли у бордюра с правой стороны дороги. Прошу прощения, переспросил я. Ты мешаешь мне пройти. Ты кто вообще такой? Я так офигел, что даже ответил Сакура Синдзи. Эге, Хэ а это не ты ли тот слабак, которому Кояма с утра лекцию читала? Ну вот начинается. Похоже, я становлюсь знаменитым. Что же за день такой длинный? А с кем, собственно, имею честь? Тебя ничтожество, это не касается. Лучше ответь, какого ты мне ходить мешаешь? матюгнуться-то как хочется. Какая воспитанная девушка. Что и неудивительно с таким-то цветом волос. Кажется, мне даже удалось сбить ее с толку. Причем здесь вообще мои волосы? Да так, Хамстердам напомнили. Что? с недоумением спросила она. Ничего ничего. Это я так о своем, о девичьем. И подтолкнув Райдона вперед, решил закончить разговор. Ну, мы пойдем, пожалуй. Всего хорошего. Пройдя мимо неё, мы успели сделать всего пару шагов, когда зеленоволоса очнулась. А ну стоять. Я вас еще не отпускала, услышали мы за спиной. Отпускала? Да кто она такая, чтобы разговаривать в таком тоне со мной? Резко развернувшись и почти мгновенно приблизившись к ней вплотную, я буквально прошипел ей в лицо: "Если вы, сутароня, не понимаете вежливого языка, то скажу иначе: отвали, дрянь". И, удовлетворившись выражением удивления и замешательства на ее лице, вернулся к Райдену. Пойдём уже наконец, посмотрим на здешние клубы. Отойдя на приличное расстояние от ошарашенной девчонки, Райден спросил: Сакурайкун, мне вот интересно, какая связь между цветом ее волос и Амстердамом? Сам я там не был, но читал как-то, что там проститутки носят парики ярко-зелёного цвета, ну типа знак профессии. И, кстати, я не солгал, в этом мире путаны действительно носят зелёные парики". Правда только в Амстердаме. Нет, может, и в других местах имеется такое явление, но я про это не слышал. В этом мире вообще популярна мода на неестественный цвет волос, чего я не понимаю. Хотя я, пожалуй, не так выразился, нет никакой моды. Синий, зеленый, розовый эти цвета также привычны и естественны, как и натуральные русый, черный, рыжий. Не то чтобы все население этого мира ходило с разноцветными волосами, нет. Ну и таких уникумов хватает. Хм, как ты ее? Надо бы запомнить. Дорога, по которой мы шли, вела прямо к двум зданиям, связанным между собой переходом на уровне второго этажа. И именно там, как сказал нам пробегавший мимо третий курсник, происходила презентация. Слева от нас стояло длинное пятиэтажное здание, а справа более маленькое, трехэтажное. Во дворе суетились группки школьников, расставляя столы, стулья, тумбы. Таскали какие-то плакаты, устанавливали подиумы и стенды. И судя по скорости, с которой бегал народ, минут через двадцать они будут готовы представлять свои клубы. Ну что, пошли внутрь? Не ждать же нам, пока они будут готовы, предложил Райдон. А они ж разве не на улице все будут? Нет, и что, здесь самые шумные, типа музыкальных, и те, у кого представление не влезает в клубную комнату. А суета все увеличивалась. Мимо нас пробежала девушка с бледно-розовыми волосами и охапкой каких-то рулонов. Прямо посреди дворика, рядом с кучей досок, ругались два парня, а недалеко от них на земле валялся третий. оседланный девчонкой в каком-то готическом платье, которое хлестало парня по щекам. Первым мы посетили пятиэтажное здание с двумя выходами с разных сторон и концов. Войдя в ближайшие из них, мы увидели прямо перед собой лестницу на второй этаж, а справа стеклянные двери, которые вели в широкий коридор, пронизывающий все здание. Ах, весна! Лепестки сакуры, воздух, наполненный свободой и начинаниями, настроение трепещущее в предвкушении. Вы спросите, с чего это я вдруг заговорил об этом? Все очень просто. На первой же табличке, которую мы увидели, было написано: "Клуб весеннего безумства". И это был первый клуб, который я увидел в школе Докисюро. И хоть я не догоняю, нафига привязывать название клуба к конкретному времени года, мне было интересно, что прячется под такой табличкой. Двери в этом здании отодвигались в сторону, так что легко отодвинув ее, я так же легко, но гораздо быстрее закрыл ее. — Я ничего не видел, как можно более серьезно сказал я Райдану: "Чего я тебе советую?" Уже подходя к следующей с надписью Клуб друзей, я услышал сзади звук отодвигающейся двери, а через мгновение щелчок закрывающийся, Топот приближающихся шагов и голос Райдона. Я тоже ничего не видел. все таки у настоящих парней отношение к гому однозначно одинаковое. Поэтому переглянувшись, мы развернулись и пошли сразу на второй этаж. В общей сложности на обход пяти в ру четырёх этажей корпуса мы затратили чуть больше часа. И скажу я вам, было прикольно. В клубе робототехники умудрились принять участие в битве мелких роботов, оба проиграли. У них тут даже клуб палеонтологии имеется с немалым набором костей динозавров. Я даже раздумывал не пойти ли мне к лингвистам, но посмотрев на расписание клуба, передумал. Уж больно много запланировано поездок, посещений, лекций, встреч с представителями других школ и просто собраний клуба. В общем, слишком напряженный график. В целом количество и разнообразие было просто огромным. Мы даже наткнулись на клуб коллекционеров бутылочных крышек. Правда, чтобы туда вступить, нужно было принести крышку, которой у них не было, а заниматься поисками мне было лень. Уже уходя, так ничего и не выбрав, я предложил все же пробежаться по первому этажу чисто для проформы. И каково же было мое удивление, когда мы наткнулись на табличку с названием Клуб оккультных наук. Ты глянь, пихнул я Райдана. Эта фигня, все же здесь есть. Я правда не знал, сказал тот удивленно. — Не думал, что тут имеется нечто подобное. Так ляпнул от балды. Да неважно, — сказал я, оглянувшись. Я на этом этаже в любом случае ни в какие клубы вступать не буду. Пойдем лучше отсюда. Первое, что бросилось в глаза, когда мы вышли из здания, был подиум, на котором какой-то клуб устраивал костюмированное представление. Хотя скорее пантомиму, ибо слов мы так и не услышали. Но в целом получалось интересно. Чуть дальше и справа была выстроена нехилая трасса для маленьких радиоуправляемых машинок, по которой шныряли как минимум штук 20 существующих и несуществующих моделей различных автомобилей. Ладно, вздохнул я. — «пойдем смотреть клубы боевых искусств. Ты вроде в какой-то из них хотел вступить. Уверен? Мы даже во дворе не все посмотрели, а ведь есть еще второе здание, ответил пареньке, внув на него головой. Или ты уже выбрал, куда пойдешь?» Не, просто надоело. Время пока есть, так что и посмотрю, и выберу потом. Понятно, протянул брюнет. Тогда можно, если хочешь, по домам. Я все равно уже давно выбрал. Осталось только прийти и записаться, но это я могу и завтра сделать. А что так? И куда, кстати? Да им сегодня не до того, у них демонстрации сегодня. В первый день никто не принимает. Я у сестры спрашивал: "Я хочу пойти в клуб фехтования. Рукопашки меня и дома обучит, буду расширять, так сказать, кругозор". "Ясно, все с тобой. Ну, пошли тогда на выход". Мимо нас пробежала рыжеволосая девчонка с роллами бумаги. Она же всё время так и бегает туда-сюда, усмехнулся я. В этот момент за спиной у нас раздался громкий писк, я бы сказал. И, обернувшись, мы увидели растянувшуюся на асфальте девушку с кучей бумажных рулонов вокруг. Надо бы помочь, а то ведь затопчет, подумал я, но вот сделать ничего не успел. Чтобы собрать разлетевшиеся вещи, вскочить и убежать по своим делам, девушке потребовалось буквально две секунды. Как говорится, у десантников 501-502 пошёл. Ну ничего себе. Опыт, видимо. Ну что ж, может и так В любом случае, скоротечность произошедшего меня сильно впечатлила. Это было быстро, четко и смешно. Когда мы уже почти вышли со двора, нам преградила путь небольшая толпа школьников, что, конечно, не смертельно, но немного раздражало. Те, за кем они наблюдали, находились рядом с дорогой. Это была группа школьниц с музыкальными инструментами. Барабанщик у них, кстати, по-моему, парень, только какой-то он женаподобный. Да что же это за школа такая, а? А девушки ничего так. Впрочем, как и большинство местных. Послушаем. Они сейчас начнут, спросил Райдан. Можно и послушать. Мы все равно никуда не спешим. А давай, заценим тутошних красоток. Красотки, между прочим, были в каких-то фэнтезийных костюмах или лучше сказать, анимешно-фэнтезийных. Начало проигрыша я не узнал. Не то, что я был особым меломаном, но шанс на узнавание у меня имелся. А вот слушая саму песню, я постепенно выпадал в осадок. И дело было не в том, что пела солистка на русском, как раз это в данном мире нормально, русский здесь так же популярен, как английский или немецкий, к слову говоря, поразил меня сам текст. Я был на сто процентов уверен, что подобная песня была в моем мире. Черт, да я даже помню имя автора стихов. Нет, слышал я, конечно, песни похожие на те, что пели в моем мире, но вот чтоб один в один впервые. Стояли двое у ручья, у горного ручья. Олег Ладыжинский, если мне память не изменяет, в моем мире, по крайней мере. Хех. Впрочем, мне ли говорить об удивительных случайностях. Удивительно то, что я вообще способен впервые столкнулся все таки в частности этот мир и мой прежний очень похожи. И, кстати, голосок у девочки очень даже, и акцент почти не слышен. Да и у остальных мордашки ничего, ну, кроме барабанщика и О, я, кажется, придумал, что делать. Ты про клуб? Только не говори, что решил вступить в эту группу, сказал он, посмотрев на меня. У тебя же совсем времени не будет в музыкальном то клубе. И наконец задал вопрос, который по идее должен был прозвучать первым. Ты что, умеешь на чем то играть или петь? «И то и другое? Ну тогда, как ты и сказал, у меня на себя времени совсем не будет. Нет, я кое-что другое придумал. Давай сейчас не будем об этом влом объяснять, не хочу сглазить. Но если все получится, я буду появляться там нечасто». Ладно, как скажешь. Но как только так сразу Правильный Райден парень не лезет, не надоедает. Обозначил интересы все. Ты будешь первым, кому я все расскажу. А вообще надо бы пробить тему насчет клубов, навести, так сказать, справки. Вдруг можно будет отмазаться как-то иначе. Ну, это вряд ли, покачал головой мой приятель. Если есть какая-то информация о том, как отвертеться, то ученики скорее всего не в курсе, а те, кто в курсе, мы с такими не знакомы. Ты просто забываешь, кто мои соседи, хмыкнул я. Директор. Ну да, точно. Но он может и не пойти на контакт. У этой семейки теперь имеется ко мне должок, так что я еще посмотрю, как он отбрёхиваться будет. М -м, тебе лучше знать, неуверенно протянул молодой аристократ. Ну да, ну да. Пойдем уж наконец выберемся на волю. Я, обойдя по газону толпу школьников, переградивших асфальтовую дорожку, Мы отправились к выходу из школы. У школьных ворот Райден остановился. "Тебе куда сейчас?" спросил он. "Да вот прямо по дороге. Я тут недалеко живу". «Везет. а я на другом конце города. Мне в ту сторону махнул он рукой влево на автостоянку. "Мажорик, хех, Подколол я его, пробки-то не мешают?" "Не напоминай. Чую, придется мне на метро добираться". "На нашем-то метро в час пик", сочувствую. "Говорю же, не напоминай". Так снял бы квартиру поближе. М, м видишь ли, тут есть пара нюансов. Во-первых, черта с два тут чего-нибудь снимешь, район-то элитный. Нормально. Столько лет здесь живу и только сейчас об этом узнаю. А во-вторых, кто меня учить и тренировать станет? Родители-то ведь дома будут, а мне еще нужен полигон, тренировочный зал, инвентарь в конце концов. Ну да, ну да, он же из клановой аристократии. Боевые искусства наши все. родовая техника, секретные приемы и все такое. Да и не только боевые искусства, его как аристократа много чему учат. Ух, понятно. Ну, я на этот счет не заморачиваюсь. Вся эта бредятина про управление внешней энергией и великое воинское искусство не для меня. Я лучше лишний раз в Вене загляну, ведь я немало денег зарабатываю с его помощью. Это ты зря. Каждый мужчина долг. Фу, давай не будем об этом. Мне коямы и так уже весь мозг вынесли. Он, ну, как знаешь, но ну, даже один раз неумение постоять за себя может поломать тебе всю жизнь. А кто сказал, что я не могу постоять за себя? Ухмыльнулся я. Э, м -м, уверен, он много чего мог привести в ответ. Ведь боевые искусства в этом мире неразрывно связаны с энергией бахир, внешней энергией. Если полностью то Бахиранга Шакти внешняя энергия Господа, но воспитания не дал аристократия. Ну что ж, тебе и вправду лучше знать. Ладно, пойду я, а то мне до дому еще добираться и добираться. Распрощавшись, мы направились каждый в свою сторону. Забавно, по идее сегодня ничего такого не случилось. Фактически весь день мы ничем не занимались, но при этом я успел узнать столько нового. И жизнь над для меня важного, что голова буквально пухнет от мыслей. Мне просто необходимо присесть, расслабиться и обдумать полученную сегодня информацию. Так что быстрее к себе, до дому, до хаты перекусить и приготовить чай, сделать крюк по пути к дому и купить чего-нибудь к чаю, а затем в спокойствии обдумать, что же мне теперь со всем этим делать. И откинув лишние мысли, А не лишние задвинув подальше, я пошел домой.